Никита Шарипов. Выжить любой ценой. Часть 1. Заражение. Предисловие. Здесь можно написать многое. Длинных предисловий я никогда не любил. Сам читаю много и постоянно. Короткое предисловие всегда лучше. Переворачивай страницу и читай. Автор.